Однажды, в нарядный зимний день, когда сквозь солнце порхал бриллиантовый снежок, и весь простор был пронизан голубоватой предвесенней свежестью, инженер Вошкин, как ни упрашивала его Маркалавна, на прогулку не пошел. Он сказал ей, ⁇ Дай мне голубушка много-много бумаги, буду письмо изобретать ⁇ Он забился в угол, и с большим увлечением, вздыхая, то и дело сажая кляксы, принялся за письмо. Эй, братцы, Филька с Амелькой, где вы? Смотрю, смотрю в окошко, нету. И на прогулках, когда тоже не видать. А я здесь, с красивыми. Я учусь на инженера, рисую настоящий паровоз. Я, например, узнал дымогарные трубы и форсунки, требую верстак, чтобы стругать, а когда выучусь, Сделаю паровоз из железа, сяду и поеду в Крым за даром, как профсоюзник. Кормят ладно, подходящий. Денег нету, колбасу есть не приходится. А вам? А как сделаю паровоз, мне пойдет двадцать третий год. Буду все шамать, что увижу, то и шамаю, и вас возьму с собой в Крым. Обязательно женюсь тогда на самой роскошной женщине, которая нестриженная. Да это наплевать. А я упал с печки по случаю радио. Залез строить радио, да там и уснул. Я изобретаю аэроплан. Только изобретаю не самый большой, не настоящий. Большой-то аэроплан всякий дурак изобретет. А потому что я изобретаю маленький, невидимый. Вот возьму его в рот и полечу куда надо. При том же в шапке невидимки. Только здесь шапок не выдают. Поэтому изобретаю невидимый картуз. Через это испортил четыре казенных картуза чужих, мальчишкиных, еще шапочку марколавны. От кислоты она вся вылезла, и донышко отпало. А меня оставили на два дня без киселя. И прогулка на смарку в воскресенье, в кино, а изобрету. Пришлите кислоты разной. В здешней аптеке ворую, да мало. Тут инженер Вошкин положил перо и, руки назад, прошелся по комнате. «Что бы такое написать еще?» Он весело улыбнулся и бегом к парте. «Драть здесь не дерут. А надо бы драть вот как. Я бы драл. А вы? Я, например, напустил в ванну воды и стал обучать кота Епишку спорту, чтобы плавал. Только он, сукин сын, плавать не уважает, не привык». Плавает хуже топора. За место спорту он поцарапал мне руки и рыло. Через это пришлось коту обрубить в кухне хвост. И за это не драли. А вы как поживаете? Все вспоминаю Дуньку-таракана. Все вспоминаю. А вы как? Ее не по-добру вспоминаю. Вот майский цветок по-добру. Шибко жалко ее. А вам? Другой раз слезы потекут. Маруська, Маруська. За что тебя убили, растерзали? Вот до чего жалко. Как вспомню, так вздохну. Только вы не говорите об этом нашей шишпане. Я это так. Дизентеру кланяйтесь. И себе кланяйтесь. Я ему трактор изобрету. Так и скажите, пусть не горюет. Я ему изобрету трактор в двадцать сил, а то и больше. А вы, черти миленькие мои, собачки обязательно пишите мне в деддом номер два заказным инженеру Павлу Степановичу Вошкину, изобретателю. Вот спущу письмо в ящик, вы сейчас бегите на почту и требуйте, вам выдадут. Почтальон мне знакомый, я так и на конверте напишу. С почтением, прощайте». Начисто переписав свои каракули, инженер Вошкин вложил письмо в самодельный конверт. Марки не было. Он отпарил от старого конверта Марку, смыл луковым соком штемпель и наклеил на свой конверт, сделав на нем надпись: Либо фильки, либо Амельки. Товарищ почтальон, найди! Это я, инженер Вошкин, маленького роста, жил под баржей, а вашей кумей справлял на парадный звонок. Это я. На первой же прогулке. Он бросил письмо в почтовый ящик, потом терпеливо, целую неделю ждал ответа. Отбился от занятий, всем дерзил, забросил радио, забыл чертежи, верстак. Ответа не приходило. Инженер Вошкин удивлялся и негодовал. Он подряд две ночи видел во сне Фильку, будто шагает Филька по дороге, длинный, худой такой, в руках палка, за плечами мешок. Вот какой смелый, думает во сне инженер Вошкин, никого не боится, ни метели, ни волков, и закричал ему инженер Вошкин. Эй, Филька, стой! Вот будто остановился Филька, взглянул по-доброму в глаза мальчонки и сказал, а я дедушку не Федо ищу, слепой который.